Ради денег и тепленького местечка у озера. А затем громко топнет и уплывет с острова, куда глаза глядят. «Ну что там, Лагранж? Зассал!» Продолжил реветь хельк Я поднялся на ноги, взял свою кружку и под гомон осушил ее. «Ну давай! Ну давай смахнемся, дружище!» — крикнул я.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 В унисон ответили мои офицеры, а через несколько минут Шон с удивлением сообщил, что узнал викторианский корабль. Мы встали на якоре недалеко от места недавней битвы. Правда, потрепанный тетасийский галеон даже в подзорную трубу разглядеть уже было невозможно. Сперва к Франкенштейну пришвартовался призовой фрегат. Берг управлял им не очень уверенно. Та же Марси, думаю, справилась была в чее.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 «И выполняем ее приказы». Поклонившись, он зашагал к трапу. Глядя им в спины, Берг сложил руки на груди и цикнул: «Скажите, все долепшеки, да безумие упертые». «Эм, я не такой», — неуверенно проговорил Шон. Берг скептически посмотрел на него, затем на напряженную Марси и усмехнулся. Дель Ромберг резко повернулась ко мне. «Тео».